Глава вторая. «Дан. Я предупреждал тебя, Даниил. Пора включаться в дело», – требовательно произносит отец своим стальным голосом. Он включает его только в двух случаях, когда играет роль строгого начальника и когда меня нужно отчитать. Сейчас эти ситуации совпали. «Комбо. Что ты предлагаешь? Звонить тренеру и уволиться накануне чемпионата?» Компания нуждается в хорошем специалисте. Или ты зря заканчивал университет в Лондоне? Как же он любит попрекать меня образованием. А меня это дико бесит. Я вернулся пару лет назад, а он уже успел распланировать за меня всю мою жизнь. Как будто его винодельня не выстоит без меня. Только папа не учел, что в университете я играл за сборную команду и выбил себе билет в светлое будущее. «В Лондоне меня не приняли ни в один клуб, а наши соотечественники рассмотрели мою кандидатуру. Теперь я нападающий и защищаю честь страны». «Неужели папа не понимает, как футбол важен для меня? Придется совмещать, у тебя нет выбора». «Выборы есть всегда». «Не веди себя, как буйный подросток, тебе 25». Железные нотки отцовского голоса пробираются в каждый уголок просторного кабинета. но я стойко выдерживаю напряжение и немигающий стальной взгляд, направленный на меня. На прошлой неделе ты вел себя очень грубо с Мартой и Эльзой. Я не обязан быть вежливым с твоей любовницей. Даниил! Отец повышает голос. Не так сильно, чтобы стены затряслись, но и не слабо, чтобы заставить меня напрячься больше прежнего. У нас свадьба в следующем месяце. Мне какое до этого дело? Я не стану радоваться вместе с вами. Значит, сделай вид, что радуешься. И... Григорий Викторович, я... Ой, кажется, не вовремя. Заходи, Мариночка. Папа тут же растягивает плотно сжатые губы в улыбке и приветствует мою подружку поцелуем в щечку. Ты за Даниилом? Да, мы в клуб собирались. Невинно хлопает глазками Марина, одергивая подол яркого платья. Короткое, едва прикрывает аппетитные формы. Чувствую, сегодня кто-то поможет мне снять стресс после тяжелой тренировки. Приятного отдыха. Марина тянет меня к выходу, но напоследок замечаю на себе предупреждающий взгляд отца. И нет, он никак не связан с моей девушкой. Она подходит по всем параметрам. Из обеспеченной семьи, красивая, умная, страстная. Мы встречаемся с тех пор, как я вернулся из Лондона. Отец устроил вечеринку в честь моего возвращения. Марина пришла с родителями, а точнее, с партнерами отца. Как вы понимаете, эту длинноногую красотку с темными волосами и эффектными красными губами я не пропустил. Идеальная девушка. Появляется в нужный момент, поддерживает во всем и неплохо проводит со мной время. Чем не пассия? Интересно, мама одобрила бы ее? Готов зажигать, Данюся? А вот минус моей избранницы – дурацкие, уменьшительно ласкательные. Но это мелочь по сравнению с горой достоинств. Одного Данюсю я готов терпеть. Только недолго. Завтра тренировка. Ну, почему ты такой зануда? Я не зануда. Я просто ответственно подхожу к своей работе. Незаменимых людей нет, и я не хочу, чтобы вместо меня на поле вышел какой-то неандерталец, который ни разу мяч не вел. В клубе шумно, как всегда. У нашего столика собрались все знакомые. Аркаша, Влад, Эдгар. Все мои друзья, которые имитируют дружбу. И я не виню их. Связь с Даниилом Богатовым никогда не станет лишней. Особенно, если его папа, на пару с мамочкой, владеет большим участком земли на юге страны и продолжает семейный бизнес по изготовлению вина. М да, Как я упустил из виду эту женщину. За год Марта превратилась из любовницы в преуспевающую бизнес-леди. Еще это белобрысая девчонка. Если бы я не был уверен, что мы не родственники, подумал бы, что папа постарался на стороне, а теперь замаливает грехи. Интересно, она в курсе, кто ее мать? Зашуганная она какая-то, чересчур послушная, скромно опускала свои голубые глаза, когда мы ужинали. Похоже на мультяшку. Но какая мне разница? Все равно скоро перееду в отдельную квартиру. Может, Марину с собой позову? «Дан, ты слышишь?» – дергает меня Влад. «Не хочешь за компанию?» – протягивает бумажную трубочку. «Нет, спасибо». «Как скажешь!» – ухмыляется он и затягивается. «Здесь вроде запрещено курить, но в ВИП-зоне можно все, что захочешь. Закон жизни – плати деньги и веди себя как дома. Никогда не думал, что мне будет скучно здесь». Но уже не в первый раз испытываю это чувство, когда прихожу в клуб. Сейчас Марина потащит меня в туалет. Словно больше негде уединиться. А ребята подсунут горячительные коктейли. Давно не ходил по клубам. Устал от них. Наверное, вырос. В университете мы классно отжигались с ребятами. Но с тех пор, как в моей жизни появился профессиональный футбол и дорогостоящие контракты, я перестал получать кайф от посиделок в шумных местах. Надоело. Но мои друзья готовы продлить студенческие годы. «Поздравляю, Дан!» Влад поднимается с бокалом в руках, зачесывая пятернёй светлые волосы назад. «Скоро твой отец женится?» «Разве это праздник?» — хмыкаю я. Лишнее напоминание о переменах в жизни неприятно отдаётся в груди. «Надеюсь, моя квартира в скором времени будет готова. Остался всего лишь месяц до окончания ремонтных работ. Ещё немного. Конечно. Мачеха-сестра. Кстати, познакомишь с... У тебя будет сестра? Марина внезапно взметает брови наверх. Ты мне не говорил. Сам недавно узнал. Отмахиваюсь я. Отчасти это правда. Я не интересовался личной жизнью мачехи. А с другой стороны, не хотел лишний раз нервировать мою девушку. Порой она бывает слишком ревнива. Давайте закроем тему. У меня мач на носу, между прочим. А ты готов к матчу, Богатов? «Ты смотри, я на тебя 10 тысяч баксов поставлю. Ты обязан выиграть», — ухмыляется парень пьяной улыбкой. «Если проиграешь, деньги не верну», — кидаю в ответ. «Вернешь?» «Нет». «Ну ладно, перестаньте», — вмешивается Марина. «Мы все тебя поддерживаем, Данечка. Ты сыграешь матч, поедешь на свадьбу к родителям, а после мы съедемся и...» «Так, тихо, спокойно, Дан, ты сам знал, на что шел». «Идеальных людей не бывает». Сам об этом твердил всем вокруг. Только я не планировал съезжаться с Мариной. Не сейчас. Но когда? Через пару лет я планировал сделать предложение. Сыграть свадьбу и зажить счастливо где-нибудь в Лондоне. Марина согласилась бы, не раздумывая, а я стал бы счастливым обладателем прекрасной женщины. «Да, поддержим. И вы только посмотрите». До этого спокойно сидящий Эдгар кивает в сторону. «Цыпочек не хотите?» Неохотно поворачиваюсь к бару и замечаю знакомую фигурку в красном платье. Тонкая, хрупкая, неуверенная, молочная кожа светится на фоне платья. Глаза растерянно глядят на гориллу, который едва стоит на ногах. «И что здесь забыла моя новоиспеченная сестренка?»